глава пятая. как в старые добрые времена адер и элайна с дочерьми собрались за обеденным столом зал тонул в лучах закатного солнца за распахнутыми окнами пролетали стайки птиц ветерок доносил шум двигателей грузовых машин разъезжающих по мадроби где то стучал топор иногда грохотала кувалда ужин подходил к концу разговор витал вокруг тезара градмирских дворян балов и вечеринок. Вполуха слушая наигранно веселые рассказы и лайны, Адер лениво ковырялся вилкой в тарелке и строил рожицы племянницам. Те украты поглядывали на мать, прижимали ладошки к губам и давились смехом. Стоя за спинками стульев своих воспитанниц, гувернантка наклонялась то к одной, то к другой. Что-то шептало им на ушко. Девочки на пару минут принимали благопристойный вид отправляли в рот кусочек того или иного яства и, взглянув на Адера, вновь принимались хихикать. «Идите, немного поиграйте перед сном. Нам с его величеством надо поговорить», сказала Элайна дочерям и обратилась к гувернантке. «На улицу не выходите, там до сих пор бегают звери без присмотра». Девочки с расстроенными мордашками поднялись со стульев, попрощались унылым реверансом и вслед за гувернанткой покинули зал. «Никогда так не делай», — произнес Адер, вытирая салфеткой взмокшие руки. Элайна вздернула брови. «Что?» «Никогда не выгоняй дочерей из-за стола». Выпрямив спину, Элайна положила ладони по обе стороны от тарелки, как бы давая понять, что никому не позволит вмешиваться в воспитательный процесс. Наш разговор не для детских ушей. Дождись конца ужина и дождись, когда девочки сами попросят разрешения уйти. Ну, знаешь ли...» Адер скомкал салфетку в кулаке. «Ты унижаешь их. Если это доставляет тебе удовольствие, избавь меня от участия в сценах унижения». «Извини, Адер, я не думала, что ты так остро на это реагируешь». Я сотни раз был на их месте. — Я тоже, — сказала Элайна, понизив тон. Напряжение в голосе, остекленелый взгляд, пальцы, впившиеся в стол, свидетельствовали, что сестра находится на грани срыва. — Тебе нравилось чувствовать себя лишней? — спросил Адер, желая добить ее. — Пусть взорвется, разрыдается или разразится потоком гневных слов. Ей надо выплеснуть все, что в ней накопилось. Их поведение за столом возмутительно. По шее Элайны пошли красные пятна. Скажи спасибо, что я не стала их наказывать. Я не видел племянниц три с половиной года. Я готов перевернуть замок кверху дном, чтобы они смеялись. Когда ты последний раз слышала их смех? Не будь таким жестоким. Почему ты не говоришь со мной о Модесе? Я ни с кем не буду говорить о муже. Тебе станет легче. Не станет. Адер сдался. Хорошо, больше о нем не вспомню. Элайна убрала руки под стол. Наблюдая за ней, Адер вдруг поймал себя на мысли, что сестра впервые выглядит старше их матери. Он знал, что когда-нибудь это время наступит, но отправлял когда-нибудь в далекое будущее. Ему хотелось всегда видеть в сестре родной до боли образ матери, изображенный на портрете в отцовской спальне. Наивное желание. Мертвым возраст не страшен, а к живым он беспощаден. «Она приедет утром», — сказала Элайна, немного успокоившись. «Кто?» «Я пригласила Луанну на праздник. Как он называется? Ночь желаний?» Адер прочистил горло. Настал его черед проявлять выдержку. «Вообще-то это мой дом, и только я имею право приглашать гостей». Элайна изобразила на лице удивление. «Я думала, тебе будет приятно ее увидеть». Адер с силой сжал кулак. Ногти сквозь салфетку вонзились в ладонь. «А ты у меня спросила?» «Адер, дорогой, вы же помолвлены». «И что? Будущие муж и жена должны знать друг друга, а вы будто чужие. Ей запрещено бывать на балах, но разрешается приезжать к тебе в гости. Вы объявили о помолвке зимой и с тех пор ни разу не встретились. Среди знати ходят слухи, что ваша помолвка фиктивная». Адер четко услышал эхо голоса великого. «Бедная Элайна. На нее давят со всех сторон». Вынуждают ее поступать не так, как она хочет. Заставляют говорить не то, что она думает. Элайна совершенно одна. Из этих сетей ей не вырваться. — Ты сам ее выбрал? — вновь подала голос сестра. — Или не сам? — Я выбрал ее сам. И сам решаю, когда ее звать. Элайна сверкнула лукавым прищуром. Я пошутила. Луана сидит в своем дворце и даже не догадывается, что на свете есть праздник Ночь Желаний. Я сама узнала только сегодня. — Эллайна! — Адер запустил у нее скомканной салфеткой. — Ну, у тебя и шуточки. — Она тебе не нравится, да? — спросила сестра и, не дожидаясь ответа, призналась. — Мне тоже. Она приезжала ко мне пару месяцев назад, якобы познакомиться поближе. Мне доложили, что она была в Тезаре. Но не говорили, что была у тебя. Почему не сообщила? Потому что мы провели в моем доме пять минут. Больше я не выдержала. Посадила ее в машину и вместе с ней отправилась во дворец. Знаешь, где она ночевала? В твоей спальне. Она потребовала рассчитать твоих лучших служанок. И отец уволил их, представляешь? Адер усмехнулся. Давно пора разогнать этих распутных девиц. «Мне нравится Леса, проговорила Элайна. В прошлом году состоялся ее первый выход в общество. Жаль, что ты не приехал на осенний бал. Леса милая, ласковая, нежная, как цветок. С ней ты будешь счастлив. Теперь послышалось эхо голоса Троя Дадье. Бедная сестра! Как она умудряется лавировать между двумя интриганами? Хотя интрига с Лесой появилась с его подачи. Это он обнадежил Троя, что женится на принцессе Залтаны, если Трой поможет ему разорвать помолвку с Тикурской принцессой. Ей всего шестнадцать, заметил Адер. Почти 17. А ты говоришь таким тоном, будто она до сих пор в пеленках. Сестра налегла грудью на стол. Поверь мне, она пойдет за тобой хоть на край света. Особенно если этот край света. Тронтезара. «Адер, не Йорничий. Лучшей партии тебе не найти». «Я подумаю». Пообещал он. «Иди отдыхай, Лайна. Завтра нам предстоит бессонная ночь». «Прости, но, девочек, я не возьму. Даже не настаивай». «Нет, конечно. На празднике соберется много людей. В основном плебеи». «Спасибо, что предупредил». Выйдя из-за стола, Элайна сделала реверанс и удалилась. Адер прислушался к тишине, прореженный щелчками стрелок на стенных часов. Из мадробини доносилось ни звука. Строители разошлись по домам. За окном не летали птицы, будто забыв посмотреть в календарь, скопом отправились в теплые края. Через несколько дней — осень. — Ваше Величество! — обратился Дюст, заглянув в зал. Какие будут распоряжения?» «С кем встречалась моя сестра?» «С маркизом Бархатом». «С Эйрой виделась?» Дюст с задумчивым видом покачал головой. «Эйра прибыла в замок за полчаса до вашего приезда. Я не успел проследить. Вызвать ее охранителей». Адер вместе со стулом отъехал от стола. «Где она?» «В саду. Гуляет с марандами. Маркиз Бархат. У себя в кабинете». Спустившись в холл, Адер замешкался на последней ступени лестницы. Восседая на сдвинутых диванах, придворные обсуждали предстоящее праздненство. Кто будет сопровождающий дамы Его Величества? Это не бал. На праздник приходят с дамой. Почитайте свод правил. На государственный праздник. Ночь желаний. Народный праздник. Надеюсь, все понимают, что место рядом с правителем принадлежит ее высочеству герцогине Гаири. Значит, Эйра пойдет с ним. Это хорошо. Адер узнал голос Виконта Ланира. Его волнение понятно. От успеха мероприятия зависело его будущее, и он уповал на помощь и поддержку Маруны. Она сказала, что не пойдет, сообщил кто-то. Вот и замечательно. Ей нечего там. Пассия Адера не успела закончить фразу. Придворный, заметив правителя, толкнул ее в бок. Сойдя с лестницы, Адер свернул в коридор. «Эйра не хочет идти на праздник. Ерунда какая-то. А для кого тогда он все это затеял?» «Ваше Величество!» — прозвучал за спиной голос Македора. Адер обернулся. «Я сказал Эйре, что ее платье вызывают у придворных несварение желудка, но она почему-то не восприняла меня всерьез». «Не восприняла тебя всерьез?» Адер скользнул взглядом по тощей фигуре, облаченной в воздушную блузу и узкие штаны до косточки. «Поверить не могу. Я предложил ей сшить национальный костюм. На праздник все приходят в национальных костюмах. Она отказалась. Вот так сюрприз. Не то, что Эйра отказалась, а то, что он, правитель, будет в костюме Теза. Или не будет?» «Мой национальный костюм готов?» «Конечно! Если захотите примерить, милости прошу!» Адер пошел дальше. «Передайте Эйре моё глубочайшее фе!» произнес Македор и, выдержав паузу, крикнул. «Если она надумает, я жду!» На диване пиджак, на подоконнике галстук, скрученный в рулончик, на столе по бумаг и раскрытые книги, на стуле тарелка с остатками еды и кружка с недопитым кофе. Стоя на пороге, Адер кашлянул в кулак. Вилар оторвал взгляд от документов. Спохватившись, вскочил и принялся застегивать пуговицы на сорочке. «Брось», — сказал Адер. «Я незваный гость, явился без приглашения». Подойдя к столу, заглянул в чертеж. «Как продвигается работа?» «То, что не идет в руки само, мы возьмем упорством. Как скачки. Мой жеребец проиграл». «Слышал? Праздновал проигрыш?» Адер присел на угол стола. Так праздновал, что забыл о времени. Ни Вилару, никому другому не надо знать, что он встречался с университетским приятелем, лучшим адвокатом мира без насилия. Целую неделю они обдумывали, как построить защиту Луги, чтобы спасти его от пожизненного заключения и подцепить на крючок настоящего преступника, князя Тария. Прости, ты сел на самый важный документ, сказал Вилар и выдернул из-под Адера пухлый конверт. Виделся с Лайной? Да, она приходила. О чем говорили? Да так, обо всем понемногу, ответил Вилар уклончиво. Эх, Лайна, зачем трогать человека, который находится в таком положении, как ты. Поддержи ее, попросил Адер. В жизни моей сестры наступил тяжелый период. — В смысле? Ее муж сбежал с любовницей. «Модес — Модес? Вилар изменился в лице. — Ты шутишь? — Если бы я шутил, ты бы сейчас смеялся. Вилар уселся в кресло. Поправил воротничок, проверил сапфировые запонки на манжетах. Движения замедленные, машинальные. «Герцоги не сбегают с любовницами». «Он сбежал», — повторил Адер твердым тоном. Великий объявил его в розыск. Через полгода Элайна разведется и станет свободной женщиной. «Что он натворил? Ты же знаешь, я нем, как могила». Если сказать в лоб, что Элайна сдала мужа, обвинив его в махинациях с драгоценными камнями и металлами, Велар не поверит. Адер тоже не верил, пока Трой-Дадье не подтвердил информацию. В Тезаре не боялись разоблачать титулованных дворян, но в этот раз мошенником и изменником родины являлся зять Великого. мода уверовал в свою неуязвимость и ни капельки не думал о чести династии Гаро, о будущем супруге и детей. Сейчас для всех, для Элайны в том числе, он сбежал с любовницей. А двенадцать лет назад он на самом деле хотел сбежать из Тезара, точнее, оторвать свое обширное и богатое герцогство от территории страны. Даже склонял к отделению соседей, князя и еще одного герцога. Они-то его и предали. Вместо того, чтобы заточить модоса в подземелье, где коротают свой век взорвавшиеся дворяне, Великий пожертвовал дочерью во имя единства и нерушимости державы. «Хочу загладить свою вину перед тобой и Элайной», — сказал Адер. «Отправишь по дороге первый поезд, и я пожалую тебе титул герцога». Вилар покачал головой, усмехнувшись. «Даже если наши чувства воскреснут, Элайна не примет моих детей. Полюби ее детей, и она полюбит твоих». «Я-то это — Вилар стер усмешку с губ. Я еще не остыл к Маляке. Ее зовут Эйра. Знаю, но Маляка мне ближе. Забудь о ней, Вилар, — сказал Адер и повторил чуть тише. Забудь. Они что-то затевают. Кто? Не знаю. Твой отец или Трой, или мир без насилия, или все сразу. Думаешь, нам грозит очередная продовольственная блокада? — насторожился Адер. — Против Малеки. Ее зовут Эйра. Вилар покачал головой. — Эйра. Никак не привыкну к этому имени. — С чего ты взял, что они что-то затевают? Тебе намекнула Элайна? Наверное, я стал мнительным, и мне повсюду чудятся заговоры. Я волнуюсь Малики. За сорок пять лет Трой поднаторел в интригах. Он разучился играть честно. Адер прошелся вокруг стола. Постоял возле закрытого окна, глядя на свое размытое отражение на фоне серого неба. Скоро на бодроби опустятся сумерки. «Ты ее любишь?» — спросил Вилар. Адер ждал этого вопроса, поэтому не уходил, хотя сердце рвалось к Эре. «Я всегда ее буду любить». «Почему не сказал мне? Я бы отошел в сторону и не унижался». Я говорил. Нет. Адер обернулся и произнес со злостью. Говорил. Много раз. Просто вместо «я» говорил «ты». А ты не понимал. Велар усмехнулся. Пришла моя очередь сказать. Станешь денно и ношно напоминать мне о долге? Не надо. Я все помню. Поставь точку, Адер. Мы поменялись с тобой местами. «Забавно. Трое кто-то сообщает о ваших поцелуях и ночевках в одной постели. Пусть за собой следит!» — степел Адер и, покинув кабинет, направился в сад. Эйра стояла посреди поляны и всматривалась в кустарники. «Ну где же вы? Я не хочу играть в прятки!» Адер обнял ее сзади, за плечи. «Только и думаю о тебе. Она сжалась». Нас могут увидеть. Поздно. Уже увидели. Из зарослей выбежали маранды. Самка застыла на месте. Парень выплюнул к ногам Эйры мяч и вернулся к подруге. Костюм Маруны приготовила? Спросил Адер и поцеловал Эйру в шею. Мы не пойдем на праздник. Адер развернул ее к себе лицом. Кто это мы? Я и мой внутренний голос. «Ты нашла свое чувство юмора?» «Я серьезно». «И я серьезно». «Виделась салайной». «Нет». «Постарайся ей понравиться». эйратыла отвела взгляд. «Пожалуйста, ради меня». Адер обхватил ее за тали и прошептал ей в ухо. «Ради нас». «Я постараюсь». Матидор тебя ждет». Выпустив Эйру из объятий, Адер поднял мяч и свистнул Морандом. «Парень! Девица! Ловите!» Бросив прокушенную и потерявшую упругость игрушку за живую изгородь, оглянулся. Эйра неторопливо шла к замку. На втором этаже в окне гостевой комнаты стояла Элайна.